скриптум 1931 года. Однако случилось так, что я навсегда покончил с моей темой. Я уже отказался от своего поста музыкального критика в журнале Уоллд после смерти его редактора Эдмунда Йейтса 19 мая 1894 года. Но его преемник сказал мне, что сочтет мой отказ поработать с ним до конца сезона личной обидой для себя, и упросил меня продолжать работу. Я сдался, чтобы соблюсти приличие. После осеннего перерыва мое место занял мистер Роберт Хитченс, который в то время изучал музыку, не подозревая о том, что станет знаменитым романистом. А я уже больше никогда не выступал в роли постоянного музыкального критика.